Глава 14 «Капитан, садимся в лётном», – подал голос Торм, светловолосый здоровяк, напоминающий выходца из Скандинавии, хмурый с квадратным подбородком. Не хватает только шлема, секиры и меховой жилетки, и будет вылитый викинг. Он был вторым пилотом, которого наняли в Хлебном. «Вы бы мне обзор освободили!» Воронцов неохотно разжал объятия Натальи Юлии, которая любовалась закатом через панорамное окно, и, потянув девушку за собой, занял свое место за спиной пилота. Уходить не хотелось. Опускающееся за горы солнце очень красиво подкрашивало алым немногочисленные белые пушистые облака. «Сейчас снова начнется», — вздохнув, произнес Константин. Если на подлете к территории, которая уже относилась к столице вольных земель, им хвост пристроился небольшой, можно сказать, крохотный литкор, по сравнению с неотвратимой смертью, или прекрасной Анной, явно боевой, минимум с четырьмя пушками и двумя крупнокалиберными пулеметами на верхней площадке, причем в бинокль была отлично видна форма вояк вольной области, их опознали, Но если графа пропустили без каких-либо вопросов, то новое приобретение Воронцова сразу взяли на прицел. Видимо, Радим связался с патрульными и довел информацию о том, что больше этот корабль не пиратская посудина, а собственность боярина Воронцова. Так что их пропустили, но сопровождали. В каждом городке, где они приземлялись на дозаправку батарей, очистку емкости отхожих мест, повторялась одна и та же история. Литкор окружали местные дружинники и держали его под стволами, пока начальство не получало доказательства, что правит им уже не железный Вернер, а вполне добропорядочный капитан по прозвищу Чужой. Конечно, в Тверде все равно узнают, кто скрывается под прозвищем. Слишком он известен в этом городе. Литкор медленно опускался на посадочное поле метрах в двухстах от стен летного. О том, что он сегодня попадет домой, и речи не шло. И если Радим был не против посидеть в кабаке Фрола, где они три недели назад вели переговоры, то Воронцова туда не тянуло. А ехать в Тверд уже поздно. Так что и эту ночь ему, Юлии, Малу и Дрозду придется провести на Литкоре. Наймитам он решил дать отставку. Они свою работу сделали. Ну, что сказать... Путешествие на север вышло насыщенным на события, с немалым прибытком и положительным результатом. Теперь бы также на восток слетать. Вообще хорошо будет. Людкор мягко приземлился на выдвинутые лапы. Небольшой толчок, вот и вся посадка. Да, конечно, он проигрывал самолетом в скорости, но давал сто очков форы по удобству. «Благодарю, Торм», – поднимаясь из кресла, произнес Воронцов. «На этом твой контракт и твоих приятелей закрыт. Вы выполнили договор. Претензий не имею». «Благодарю, капитан», – слегка поклонившись, ответил пилот. «С вами было хорошо летать. Претензий ни у меня, ни у остальных к вам нет. Может, как-нибудь еще поработаем вместе». «Возможно», – согласился Воронцов. «А теперь собирайте свои манатки и марш в город», – он улыбнулся, говоря это. «Там вас ждет пиво и девки продажные, а у нас дел много». Торм улыбнулся и, пожав капитану руку, покинул мостик. Дрозд и Мал проводят наемный экипаж, а Константина ждала объяснения с дружинниками летного. Те появились минут через пять. Делегация была серьезная. Два бронемобиля с крупнокалиберными пулеметами, два грузовика с солдатами, как минимум четверо из которых ведуны. Во всяком случае, жезлы у них имелись. Они быстро окружили севший транспорт, не забыв выставить вокруг него сразу четыре светца. «Ну что, пойдем встречать гостей?» – встав с кресла и протянув Юлии руку, произнес Воронцов. «Сейчас опять на экскурсию в мертвецкую поведу». «Не, милый, давай без меня», – ответила боярышня. «Я пока ужином займусь». Константин улыбнулся, его невеста совсем не походила на чопорную аристократку-белоручку. Мало того, что боевая ведунья, так и еще все время полета на неотвратимой смерти она с удовольствием стояла у плиты. Особенно ей нравилось готовить блюда из чужого мира, рецепты которых ей подкидывал жених. Мал в первый раз вообще пытался оттеснить ее, напирая на то, что внучки боярина Рысева не место у плиты. Но боярышня дала ему такой мощный отпор, что он отступил и больше не лез к ней с этим, только неодобрительно косился, если видел ее заготовкой, что не мешало ему уплетать приготовленное за обе щеки и нахваливать. Еще в хлебном Константин существенно закупился различными припасами и даже кое-какими специями, так что в первый же вечер в четыре руки был приготовлен вполне сносный плов, правда, с говядиной, и не нашлось Барбариса, но блюдо вызвало фурор. Спустившись на нижнюю палубу, Воронцов столкнулся со стоящими у двери Малым и Дроздом, а по трапу как раз взбегал крепкий мужчина в мундире Асаула, которого сопровождали целых два ведуна с жезлами и трое бойцов с короткими карабинами. Хотя Константину выбор оружия оказался странным, Даже с этими огрызками будет тяжело развернуться в узких коридорах Литкора. «Ваше сиятельство!» – почтительно склонился Асаул, переступив порог Литкора. Константин вежливо кивнул в ответ. «Нам необходимо провести досмотр вашего нового приобретения. Капитан Прекрасной Анны уже вкратце поведал историю о захвате неотвратимой смерти, которой раньше командовал Железный Вернер. Но порядок есть порядок. «Конечно, Асаул!» Отступая в сторону, улыбнулся офицеру Воронцов. «Смотрите, леткор в вашем распоряжении. Мал вам все покажет и проводит в импровизированную мертвецкую. Я буду очень благодарен, если вы заберете у меня этот груз и после опознания придадите членов шайки Железного Вернера и его самого огню». «Сделаем ваше сиятельство», — снова поклонился Асаул. «За некоторых из них положена награда». Мы сверим лица погибших с гончими листами, и если награда положена, то выплатим вам все до куны. Тогда оставлю вас, меня ждет ужин. Офицер кивнул и направился вслед за малом, а дрозд остался приглядывать за люком. Запирать его было нельзя, но и оставлять без внимания не следовало. Досмотровая группа шарахалась по литкуру минут двадцать. Удостоверившись, что на неотвратимой смерти, кроме немногочисленного экипажа, только покойники, потеряв интерес, все отправились на выход, обещав прислать за трупами специальную команду штрафников. Неожиданно, не дойдя пяти метров до трапа, Асаул остановился и извлек из кармана кругляш мыслегласа и с кем-то быстро переговорил, потом бросил взгляд на Воронцова. «Ваше сиятельство, только что получили радиограмму из Тверда. Велено сообщить, что вам дозволено проехать в город в любой момент, когда пожелаете. Распоряжение главы совета». Причину они не объяснили. «Гордо, не знаю кто это, уже известили, и он будет здесь через полчаса. За трупами завтра утром пришлю людей, сейчас уже поздно». Константин обреченно вздохнул, предчувствуя неприятности. «Хорошо, это все». А Саул кивнул и покинул неотвратимую смерть. «Дрозд, ты останешься на Литкоре», повернувшись к наемнику, приказал Воронцов. «Завтра Родим пришлет мастеров для переделки этого корыта. Встретишь их, они знают, что нужно делать. Ну и присмотри за разгрузкой нашей мертвецкой. Затем возвращайся в Тверд, больше тебе тут делать нечего. Хотя в столице вольных земель мы не задержимся, нас ждет путь на восток». Но об этом никому ни слова. Мал и Искра поедут со мной. Наемник кивнул и задраил люк, не стоило оставлять его нараспашку. А Саул уже укатил, оцепление сняли, хотя охранялось поле плотно. Еще при посадке Воронцов заметил, что теперь его начали обносить забором, на котором стали устанавливать стационарные свицы а по периметру появилось что-то вроде каменных коробок. Небольшие караулки, человек на пять. Видимо, тут уже бывали нападения тварей, а может, готовятся заранее. Ели быстро. Пока Саул досматривал литкор, Юлия успела приготовить что-то вроде блинов с начинкой из фарша и овощей. Поэтому они даже пожевать успели. Еще и на завтрак дрозду осталось. Воронцов с Малом и по выкурили. И только тогда услышали, как к трапу подъехала машина. Сборы были быстрыми прихватив уже упакованные сумки и оружие, спустились по трапу, у подножья которого их ожидал мрачный горд. Не подвело чутье, подумал Константин, глядя на бывшего наемника. Случилось что-то серьезное. Он мельком скользнул по темно-синей блестящей стильной машине, по дизайну похожей на хорь, который видел давным-давно на выставке старинных машин. «Здрав будь, Константин Андреевич!» – поклонился он, после чего пожал протянутую руку. Вот только лицо так и осталось серьезным и уставшим. Под глазами появились темные круги, нервно дернулась щека. Таким Воронцов гордо не видел с момента их знакомства. «Что случилось?» – голос его звучал твердо и уверенно, как у человека, привыкшего повелевать. «Лада пропала», – выдал бывший наемник и отвел глаза. «Как?» – жестко спросил Константин, требуя ответа. «Не знаю». Виновато развел руками Горд. «Просто исчезла прямо из лаборатории. Дверь заперта изнутри. А вы сами знаете, там такая система, что снаружи ее вскрыть нельзя, только вышибить». Она оставила короткое сообщение на артефакте, который следит за безопасностью дома. «Дословно, я вернусь через три дня. Верь и жди. Люблю, Лада». «Утром будет, как трое суток». «Понятно», — помрачнел Воронцов. «И никто ничего не видел и не слышал?» Горд убито кивнул. «Не могла она уйти. Нет ее в лаборатории, никаких секретных ходов. И внутри ее нет. Я пригласил ведуна, он активировал веду поиска. Внутри никаких следов борьбы. Ничего, словно она в воздухе растаяла». А единственный, кто может туда войти без ее согласия, это вы, ваше сиятельство. «Три дня», — уверенно произнес Воронцов. «Она просила три дня, доверимся ей. Не вернется, будем бить тревогу. Я надеюсь, ты не всех на уши поставил?» «Нет», — пожал головой горд. «Только челить ваша в курсе. Охрана дома, ну и в совет я съездил, поговорил со Ставром». «Вытребовал для вас пропуск в любое время дня и ночи». «Молодец, а то я уже не надеялся сегодня домой попасть. Садись, поехали». «Кстати, знакомься, это Мал, боевой ведун и гвардеец боярина Рысева. А это Искра, наемница с севера». Горд кивнул ведуну, потом посмотрел на улыбающуюся боярышню, которая подмигнула ему. «Рад видеть вас, сударыня Искра», – четко произнес он, поняв, что боярин неспроста скрыл настоящий статус своей спутницы. Конечно, он узнал в молодой девушке призрачную спутницу Константина. Подошел Радим, выслушав новости, только хмыкнул. «Знаешь, ваше сиятельство, после нашего совместного месячного путешествия я уже ничему не удивляюсь». «И прав ты, срок еще не истек, так что тревогу бить рано. Ладно, езжайте, мы тут с дроздом разберемся. Завтра в тверди увидимся. Кстати, мне передали, что наемники выехали. Три отряда общим числом 56 человек. Они будут в назначенной точке уже через четыре дня». Константин крепко пожал протянутую руку капитана. «Хорошие новости. До встречи, друг». «Думаю, скоро все прояснится, так что готовь свой литкор к новому походу. Уверен, мы не задержимся в тверди надолго». Горд, видимо, хотел что-то спросить, но передумал. Он распахнул перед Константином и Юлией заднюю дверь. Мал сам уселся вперед. Через минуту Роск поехал к выезду со взлетного поля. «Рассказывай, что у вас тут было?» – приказал Воронцов. «Но теперь подробно». «Оказалось, не только с вами приключения бывают», — ответил немного успокоившийся помощник. «Без вас, ваше сиятельство, тоже не скучно. Одно только похищение Лады чего стоило». «Какое похищение?» — озадачился Воронцов. Горд удивленно посмотрел на Воронцова через зеркало заднего вида. Похоже, он был не в курсе, что его возлюбленная ничего боярину не сказала. «В общем, какой-то барон великий ран ее украл». Когда вскрылась слежка, мы наняли для нее шофера и телохранителя. Она часто моталась по делам торгового дома или с артефактами своими. Я не всегда мог ее сопровождать. Вот и нашли человека. Как он обошел клятву, я не знаю, но как-то сумел. И он ее выкрал и отвез к этому барону. Выяснить, что он хотел, не получилось. Барон был резвый и живым его взять не получилось. Тал, телохранитель Базара, который оказался там быстрее всех, перерезал этому уроду горло. Я спросил Ладу, почему ее похитили, но она заверяла, что без понятия. Киран не сказал, зачем ее украли. Базар вообще очень помог. Он за несколько часов поставил на уши весь теневой тверд. Ладу искали все, от городового до последнего портового нищего, но нашли только, когда она активировала артефакт. Но причины мы так и не выяснили. Но это мы обсудим, когда она вернется. Надо будет поблагодарить Базара и Ставра. Думаю, без него тоже не обошлось. Лада уже это сделала, отозвался Горд, сбрасывая скорость, переезжая железнодорожные пути. Базару и Ставру она подарила ментальные артефакты собственной работы. Очень мощные. Они способны выдержать атаку довольно сильного проклятого. Вас и Искру ждут такие же. Вообще у нее заказ от Добрана на 10 штук для ведунов твердо. А она исчезла. И ведь ничего не предвещала. Она сказала, что задержится в мастерской допоздна и просила не отвлекать. Ну, я и не отвлекал. Поужинал и спать завалился. Проснулся один, чего раньше никогда не бывало. Спустился в подвал, дверь заперта. Думал, задремала там, но на звонок никто не открыл. Вот тогда я поднял тревогу. Нашли сообщение на артефакте, затем вызвали ведуна, который просветил подвал, и сказал, что там пусто. Она словно испарилась. И тональность сообщения говорила о том, что она очень торопилась. «Портал», — подал голос Мал. «Невозможно», — покачал головой Горд. «Лада не ведунья и не способна открывать порталы». Ее мастерская зачарована, да так, что никто посторонний не способен в ней даже светляка зажечь. Чужих в доме не было, но ни страха, ни отчаяния я в ее сообщении не услышал. Пожалуй, только нетерпение. «Ладно, у нее есть еще ночь», задумчиво произнес Константин. По какой-то причине он почти не беспокоился о пропаже своей подруги. Не было у него ощущения беды. Словно она в гости ушла, никому ничего не сказав. «Утром, если не вернется, начнем поднимать шум. Хотя даже не представляю, с чего начать. А ведь нам нужно торопиться, и она будет мне очень нужна в новом путешествии. Ладно, пока оставим. И Еще что-то случилось? Было пару инцидентов. Кто-то очень хотел, чтобы мы разорились». Нашли лихих людей не из города, чтобы спалить производство. Но наемники, которых базовый ставр наняли для охраны, быстро объяснили тем, что они неправы. И не на тех прыгнули. Человек семь положили, остальные сбежали. Больше никто не лез. От города проблем никаких. Советники заинтересованы в отсутствии проблем. Вы поступили очень разумно, договорившись с ними. Больше ничего». Торговый дом показывает бурный рост. Ставр пребывает под сильным впечатлением. Тут никто так дела не ведет. За время вашего отсутствия счет увеличился почти на 7.000 золотом. И это при том, что нам не хватает мощностей производств, чтобы насытить рынок, как говорит Лада. Сейчас помощники, которых нанял Прохор Весемирович, занимаются организацией сразу двух направлений. Первое – уличная еда. Второе. Как вы это называете? Тактическая одежда? Вир, тот кожевенник, который уже выправил патент на подмышечную кобуру, попросился к нам под крыло и сейчас занимается организацией большого цеха по пошиву. Также он подбирает людей для разработки образцов одежды, обуви и остального снаряжения. От вашей разгрузки он пришел в восторг и уже изготовил несколько образцов. «Вчера продемонстрировал, но, если честно, мне было не до этого. Вроде неплохо вышло, но нужно внимательно смотреть, и желательно вам, ваше сиятельство. Гляну, но завтра, сегодня отдыхать, только лабораторию осмотрю. И вообще, готовься к большому путешествию на восток. Нам предстоит проникнуть в мое родовое гнездо. Но об этом никому. Все обсудим дома». «Ого!» — только и сказал Горд. «Информация!» — он бросил взгляд на сидящую рядом с боярином Юлию, которая слушала внимательно, но в разговор не влезала. «Которую по тем местам просили собрать, только начала поступать. Ничего ценного. Так, местные политические расклады. Кто с кем воюет, кто где правит, сколько людей, какая подготовка. И то пока только по нескольким небольшим городкам на окраинах. По центральной части бывшей вотчины никаких данных. Все равно полезно, молодец. Ваша светлость, дозвольте спросить. Валяй, хотя я догадываюсь, какой вопрос. Дрозда я видел на трапе, продолжил наемник. А Сава где? Погиб, Сава! спокойно ответил Воронцов. Мы нарвались на твари черного ведуна и жнеца. Вот он его и убил. Ну, а я свалил эту тварь. Кстати, очень неплохо заработали на его почти целой тушке. «Да мы уж видели, как счет в один день вырос больше, чем на пятьдесят тысяч. Вы, ваше сиятельство, великий человек». Последние слова он произнес с восхищением, но без какого-либо подобострастия, которое Константин часто видел в отчине Рысевых. «Как же вам это удалось-то?» Ведь считается, что они почти непобедимы. Потом расскажу. Подъезжаем. Закончились складские ангары, стоящие вдоль дороги к городу, и показали стены твердо. Ворота по ночному времени были закрыты. Все вокруг ярко освещено мертвенно-бледным сиянием стационарных светцов. Их заметили, и тут же пулеметный ствол из УОТа, укрепленный огневой точкой, так местной именуют ДОТы, навелся на машину. «Не дергаемся», — приказал Воронцов. «Никаких вет». «Правильно, ваше сиятельство», — согласился подземник. «Машину нашу тут знают. Я часто мотаюсь на производство которые располагаются в складской зоне. Пропуск на нее есть. Так что сейчас проверят и пропустят. Правда, личную проверку заставят пройти всех. Готовьте личинные грамоты». Стоило остановиться, как из каменного сооружения с узкими щелями бойниц выбрался ведун в сопровождение местных дружинников в количестве пяти морд. Проверка надолго не затянулась. Всех проверили на одержимость тьмой, изучили документы и, подав сигнал по мысли убрались обратно в свое укрепление. Через минуту створка ворот распахнулась и машину пропустили в тверд. Паром еще ходил. Правда, реже, раз в час. Его движение прекращалось только в полночь, до которой еще оставалось прилично времени. Так что никаких проблем с пересечением реки не возникло. Константин стоял, курил у борта ветер с реки пах рыбой. Что ж, вот он и дома. Хотя совершенно не ясно, где он, дом-то. По идее, это просто его база. Он выбрал ее из-за местоположения. Да, у него вроде как есть дом, тут, в городе. Но вот статусу боярина он не соответствует. Насмотрелся он на усадьбу Рысевых, меньше всего ему хотелось прослыть чудаком в кругу, к которому он теперь принадлежал. С другой стороны, они наплевать ли ему, человеку другого мира, на мнение этих людей? Это их быт, их культура, не его. Юлия подошла почти неслышно и, обняв его за пояс, прижалась к нему всем телом. «О чем задумались, боярин?» Шепотом, чтобы никто больше не услышал, спросила она. «О доме», — вполне честно ответил Константин. «Где он и что из себя представляет?» Он тоже понизил голос. «Я ведь чужой в этом мире. Мне вполне достаточно этого особняка на купеческой в центре Тверда». «Но теперь я глава боярского рода и, по идее, должен соответствовать. Теперь у меня есть ты, потом появятся наследники, где-то на востоке у меня есть усадьба и богатые земли». «Но они тебе не нужны», – так же тихо заметила Юлия. «Для тебя вся эта мишура ничего не значит». «Верно», – подтвердил Константин. «Вот теперь я и думаю, что такое дом, где он должен быть». «Поживем, увидим», – неожиданно просто заявила девушка. «Сейчас не до этого. Мой дом там, где ты. Скоро война, и, наверное, наш дом будет в походной палатке или на откидной полке грузовика. А потом будем думать». «Наверное, ты права», – согласился Воронцов. «И сейчас это абсолютно неважно». «Ваше сиятельство, а мне кажется, или ты о ладе совсем не беспокоишься?» Сменила тему боярышня. «Не кажется», – качнул головой Воронцов и, швырнув окурок в реку, развернувшись, посмотрел в темно-синие глаза Юли. «Не знаю почему, но я думаю, что с ней все в порядке». Словно она, никому ничего не сказав, отправилась в гости, – повторил он вслух свои мысли. «Нагуляется и придет». «Сказала три дня, значит, три дня. Доверимся ей». Но если с ней и вправду случилась беда, вот тогда это плохо. И черт с ним с торговым домом, но впереди война. И враг превосходит нас, причем превосходит по всем статьям. И если мы не сократим этот разрыв за счет технического превосходства, нам не выстоять. Люди умудряются за три дня тьмы терять поселки. Что же будет, если тьма вокруг надолго и никуда не уйдет? Над каждой парой квадратных километров солнце сварога не повесить. «Так что да, пока я не волнуюсь. Но вот если...» Он не закончил фразу и посмотрел на приближающийся ярко освещенный берег. «Пошли в машину», – быстро поцеловав невесту в губы, – предложил он. «Через пару минут причалим». Через пять минут Роск уже несся по ночным улицам к особняку на купеческой. Месту, которое сейчас было домом Воронцова. Обогнув дом и выставочный зал, машина остановилась у ворот, которые почти сразу распахнулись. Один из наемников с карабином на плече запустил их во внутренний двор и снова запер ворота, восстанавливая действия охранных вет. Мал, который почти все время молчал, выбрался из автомобиля и окинул небольшой особняк цепким взглядом. Небогато живете, боярин, заметил он очень тихо, так чтобы никто не услышал. Но горд, который как раз выбрался из руля, как раз все услышал очень хорошо. А ты кто такой? завелся он почти мгновенно. Чтобы так с боярином разговаривать? Константин только хмыкнул на это. Понятное дело, что горд не знал, кто такой мал на самом деле. Представили его как боевого ведуна и гвардейца Рысевых. А о том, что он байстрюк боярина, доверенное лицо и фактически главный специалист по борьбе с любыми врагами рода, подземнику не сообщили. И вот сейчас Горд мог нарваться на серьезную оплеуху. Да, накопилось у наемника. Он себя два дня с момента пропажи лады накручивал. И теперь это требовало выхода. И чтобы вспыхнуть, ему хватило одной фразочки. Мал, казалось бы, тоже все понял правильно. «Прошу прощения, ваше сиятельство», — обратился он к Константину. «Я не хотел задеть вас». «Я понимаю, Мал», — отмахнулся Воронцов. «Да, небогато, но пока тут, сам знаешь что, мои земли далеко отсюда, и сейчас нет никакой возможности вернуть их». «Ладно, пойдемте есть». Странно, вроде и перекусили на литкоре, а все равно кушать хочется. Да и спать надо лечь пораньше. Чувствую, завтра будет суматошный день. Горд, надеюсь, Вара приготовила ужин. Конечно, ваше сиятельство, успокоившись, доложил подземник. Начала готовить сразу, как из совета сообщили, что ваш литкор на подлете. Так что вас и ваших гостей ждет богатый стол. Спасибо, Горд, улыбнулся Константин. Но сначала мы осмотрим лабораторию. Нужно понять, что там произошло. И Воронцов прошел в дом через черный ход. «Ну вот я и дома», – переступив порог, неожиданно произнесла Юлия. Воронцов обернулся и посмотрел на девушку. «Верно, любимая. Где мы с тобой счастливы? Там и дом».